Ёрнически подмигнул он и плюнул вслед поганым. И как невелик был страх перед вековыми угнетателями над Москвой, точно вдруг великий праздник засиял. К вечеру большая толпа москвитян ринулась было громить ордынское подворье, но отряд конных загородил ей путь. Но все же некоторых татары зловили и прикончили. «Пес с ними», — сказал Иван, когда ему донесли об этом. Пусть только одного оставят, чтобы было кому весть в Орду подать. Иван в тайне сам на себя дивился. Хитрый и осторожный, он так дела вести не любил. Но иначе теперь он поступить не мог. В нем вдруг во весь рост встала вся Русь. Он неимоверно вырос. Супротивники его... Опустили головы, и долго в душах бояр и ему преданных и ковавших против него крамолы стояло страшное и восхитительное видение». Золотой трон на ступенях его поруганная басма и белые клочья порванной грамоты, в круг сметенные послы ханские и золотая толпа державцев государства Московского, а над всем этим в тяжелой золотой одежде, в шапке мономаха, в бармах страшная фигура великого государя с белым вдохновенным лицом и палящими глазами. Долго не спала Москва в эту ночь. Точно громы весенние над ней перекатывались, и страшно, и весело. Это был день исключительной красоты, когда даже в грубых сердцах зажигаются праздничные огни, один из тех дней, которые народами помнятся века. Горячее и моложе забились на Руси сердца, и стало слышнее... Дороже то, что раньше иногда забывалось, иногда пренебрегалось — Русь, Родина, Мать. Даже Софья, нелюбимая и хитрая, надменная, неприятно огромная, и та теперь стала представляться иной. Ай да грекиня! но ну и голова! На Ивана же и глаз поднять не смели, от него точно сияние величества исходило. И никогда не работали так на стенах кремлевских работные люди. Русь. Вскоре прилетел на Русь слух. Взбешенный хан Ахмат поднял на Москву огромные силы. У всех точно крылья выросли. А вось на этот раз развяжет Господь народ свой окончательно. И тотчас же прилетела и другая весть. Дружок великого государя, хан крымский Менглигирей, в бешеном топоте своих конников, в лязге кривых сабель, в огне и дыму пожаров, буйной лавиной вторгся в пределы Литвы, и союзник Золотой Орды Казимир был вторжением этим скован по рукам и ногам. Мало того, Нагаи, враги Золотой Орды, кочевавшие в предгорьях Кавказа, бросились на улуса Ахмата с юга, а с севера Волгой туда же поспешал другой враг Ахмата, брат Менгли Гирея и союзник Москвы, Казанский хан Нардулад, к полкам которого присоединился и воевода Звенигородский, наздреватый со своей ратью. Москва горячо шумела приготовлениями бранными, мелкие князья со всех сторон спешили к ней со своими полками, вся рознь затихла, и на кровавый пир вся Северная Русь готовилась, как на светлый праздник. И никогда не было так остро обидно, что Юго-Западная Русь в чужих руках, но у всех крепла надежда «Будет вместе и она». Настал и торжественный день выступления в поход на Аку, или, как тогда говорили, на берег. Ко всеобщему изумленью Иван молодой не только не стонал и не охал, но, наоборот, показал большую расторопность. — Я говорил, что он личину носит, — сказал князь семён он хитростью-то, может, и саму Софью за поезд заткнет. У него какая-то своя думка есть, азиата. Во главе рати, которая пошла на Серпухов, встал Иван Молодой. Другие полки, которые должны были занять все переправы через оку вплоть до Угры, повели именитые бояре. А 23 июля, оставив ведать Москву князей м а Можайского и Ивана Юрьевича Патрикеева во главе блестящей свиты, направился к Коломне и сам великий государь.